Перстень покойницы. Когда старуха явилась к нему в первый раз, Костя поначалу подумал, что все еще спит и продолжает видеть сон. Запутанные тягучие вязки, как болотная грязь. В том сне его кто-то преследовал, а ему было настолько страшно, что он не мог заставить себя оглянуться и посмотреть, кто. Уже в следующий миг Костя понял, что не спит. А еще ощутил, что в комнате холодно, как в морге. Почему на ум пришло именно это слово? Костя ведь и в морге никогда не был. Ночью, конечно, всегда становилось прохладнее, но все же не настолько, чтобы промерзнуть до костей. Однако мысли о том, что надо бы завернуться поплотнее в простыню, взять с кресла плед и закрыть балконную дверь, застряли на задворках сознания, потому что он увидел ее. Закричать Костя не сумел, язык будто распух и прилип к гортане. Старуха, одетая в длинное темное платье, стояла в ногах кровати и смотрела прямо на него. Костя видел ее отчетливо. Полная луна бесстыдно пялилась в окно и заливала все кругом молочно-белым светом. Пристальный взгляд старухи был тяжелым, осязаемым. Кости на грудь словно положили чугунную гирю. Дышать стало трудно, а пошевелиться невозможно. Холод, вымораживающий до костей, исходил от зловещей гости. И у Кости, который до этой минуты не верил ни в привидения, ни в мертвецов, ни в другую потустороннюю чушь, не возникло никаких сомнений. Перед ним призрак. вернувшийся с того света дух. Он даже знал, почему старуха навестила его, знал еще до того, как внутри него взорвался яростный вопль. «Верни, перстенек, вернее. В голову вонзился раскаленный железный пруд, боль была нестерпимой, Костя потерял сознание. Очнулся уже утром, виски ломила, слегка подташнивала. «Привиделась или старуха и впрямь приходила?» — спросил он себя. Но после того, как мертвая старуха стала приходить, Каждую ночь вопросы отпали сами собой. На электричку чуть не опоздали. Запрыгнули, когда она, дернувшись, стала отползать от перона. Еле успели. Едва отдышавший сердито сказал Женя: «Пришлось бы из-за тебя два часа ждать. Вечно копаешься, как маленький, честное слово». Следующая электричка через двадцать пять минут. Но Костю не стал спорить. Он вообще никогда не спорил со старшим братом. С ним никто не спорил, даже мама. «Котя!» «Ты, брата, слушай, Жека у нас молодец», — часто говорила она. Мать смотрела на старшего сына уважительно, с наимным восхищением, как аборигенно блестящие стеклянные бусы, и с некоторой опаской, будто тоже была Женькиной младшей и не слишком сообразительной сестрой. Мама всю жизнь, пока не умерла от инфарктов, позапрошлом году проработала в хлебном магазине. Когда сыновья были маленькие, денег вечно не хватало, она трудилась две смены, да вдобавок мыла в том же магазине полы. Мама пропадала на работе, и братья росли сами по себе. Тянулись один за другим. Точнее, Костю за Женей. При разнице в три года казалось, что Женя старше лет на десять. Он был серьезным, собранным и практичным. Учился на одни пятерки, никогда не ввязывался в драки и не попадал в неприятные истории. В отличие от Кости, которого мама называла «бедой ходячей». «В кого ты такой, Котя?» Горевала мама, когда ее в очередной раз вызывали в школу из-за его двоек, порванного дневника или разрисованных стен, и тут же сама себе отвечала. «В отца наверное, Такой же лоботряс был, царствие ему небесное. А вот Джеку то все хвалят, учительница довольна. Вот и ты бы так, а!» — уговаривала она сына. Не ругала никогда, не била, только просила быть похожим на Жеку, даже когда Косте двадцать исполнилось. Но это было невозможно. Братья были слишком разными, даже внешне. Костя русоволосый, длинный, нескладный, худой, как циркуль. Женя – крепко сбитый, коренастый, невысокий блондин. Костины неприятности произрастали не из злого корня. Они были не от дурного характера, а просто потому, что он мечтательный, и рассеянный, увлеченный больше книгами и фильмами, чем учебой и оценками. Женя окончил университет и работал в крупной компании на руководящей должности. Прилично зарабатывал, купил квартиру и встречался с симпатичной милой девушкой, размышляя о том, устроит ли она его в будущем в качестве жены. Костя был журналистом в умирающей газетенке, а еще подрабатывал копирайтингом и до сих пор жил в крошечной гостинке, где они с братом выросли. Единственное, что объединяло братьев, кроме общей фамилии и крови, что утекла в их жилах, было общее хобби. Кости и Женя искали клады, в детстве бредили картами и сундуками с сокровищами, а когда выросли, стали ходить в походы искать старинные вещи с помощью поискового магнита. В походы они убирались частенько, и сегодня, на исходе лета, решили поехать на место со смешным названием «Тяпкино». Машина Жени была в ремонте, пришлось отправиться на электричке. Но это их не остановило. Ехать нужно было почти три часа, а после идти пешком километра четыре. Там вдали от города и притаилась эта самая Тяпкина. Заброшенная деревня, один из тысячи опустевших населенных пунктов России, старое дореволюционное кладбище, разрушенная обветшавшая барская усадьба, построенная в 18 веке, а еще озеро. Считалось, что на дне того озера лежат сокровища. Хозяева усадьбы спрятали их, чтобы сберечь от революционно настроенных и возжелавших справедливости крестьян. После хотели забрать и рвануть в Париж, но не вышло. Крестьяне не позволили, казнили прямо там, в усадьбе, куда долгие годы ходили на поклон. А сокровища так над ней и остались никем не найденные. Истории про спрятанные перепуганными буржуа и аристократами клады братья читали и слушали миллионы раз. И в большинстве случаев никаких сокровищ ни озера, ни усадьбы не таили, хотя что-то интересное раздобыть Иногда удавалось. Но тут предполагалось сразу. Все в комплексе. Усадьбы, озеро и кладбище и заброшенная деревня. Есть где развернуться. Вагон был полупустой. Слишком раннее утро. Кому охота в воскресенье трястись в электричке? Дачники рвутся за город вечером в пятницу или утром в субботу. Женя всю дорогу проспал, а Костя заснуть не сумел. Так и пялился в окно, за которым проносились дачные поселки, серые полосы дорог, луга и жидкие перелески с выгоревшей на солнце присыпанной пылью листвой. выбравшись из вагона братья пошлепали по дороге которая вела в Тяпкино. несколько человек вышедших на станции лосева вместе с ними направились в противоположную сторону в то самое Лосево небольшой неопрятный поселок а вы куда молодежь спросила их бойкая смешливая бабенка в пестром платке что продавала всякую мелочь сладка в той стороне нет ничего в Тяпкино». ответил Костя. Женя неодобрительно глянул на брата. Зачем ей эта информация? Промолчать не мог. Ясно, как если бы он произнес это вслух, читала и в Женином взгляде. «Чего вам там?» удивилась женщина. «Последнего жителя на погост отнесли лет пять назад». Женя шагал вперед, и спина его была возмущенно красноречива. «Не вашего ума дело. Идем, значит, надо». Костя в замешательстве глянул на продавщицу, невежливо молчать, когда спрашивают. К тому же женщина не желает им зла. За что ее так сердито игнорировать? «На усадьбу хотим посмотреть, и на озеро!» В полголоса ответил он, покосившись на Женю на спину, и вспомнил, что не знает название озера. «Озеро?» – переспросила женщина и нахмурилась. «Не вздумайте лезть туда купаться!» «Это почему же?» Женя замедлил шаг и обернулся. «Водоворот там!» «Закрутят, все, не выберешься. Сколько народу потонуло? Мама дорогая, не глубокое озерцо-то, а каждый сезон несколько утопленников, лезут люди, хоть ты им кол на голове тиши!» Она поправила платок. «А усадьба давным-давно сгорела!» «Как сгорела?» — Хором спросили братья. Если бы могли видеть себя со стороны, поразились, до чего похожими сделала их совершенно одинаковое выражение разочарования на лицах. «Пожарище черное, бучила воронка! Говорю же, нечего вам там делать!» Выпалив эта женщина отвернулась и заговорила с подошедшим к ее лотку мужчиной. Настроение было испорчено, хотя братья пытались убедить друг друга, что не стоит верить словам глупой тетки. Подумаешь, усадьбы нет. Можно пофотографировать старинные склепы или пройтись по деревне. Да и в озере может что-то интересное отыскаться. Они шли, закинув на спину походный рюкзакин по разбитой, заросшей сорной травой дороге, мимо стоящих по обе стороны деревьев. Клопотливое августовское солнце припекало с усердием, зная, что дни становятся все короче, а сил все меньше, можно не успеть обогреть землю, хотя Костя быстро взмок и снял ветровку, повязав ее вокруг талии. Женя тоже избавился от свитера и нацепил бейсболку. Миновали дорожный указатель, короткий, почерневший от времени столбик с табличкой Тяпкина. Возле указателя стоял остов легковушки. Ни окон, ни дверей, ни сидений, ни колес. Примерно через час дорога привела братьев в деревню. Серые избы были похожи на брошенный у дороги автомобиль. Такие же неприкаянные, лысые, разоренные, никому не нужные. Заколоченные окна, провалившиеся крыши, обглоданные ветром стены, захваченные травой огороды, поваленные заборы. Это место производило гнетущее впечатление. И если по пути сюда Костя думал, что можно бы заглянуть в оставленные людьми дома, просто из любопытства и ради необычных фотографий, то он теперь ловил себя на мысль, что ему не хочется и близко подходить к этим избам. Деревья остались позади у самой околицы, дорога раздваивалась. Одна ветка вела к усадьбе озеру, вторая – к погосту. Братья свернули налево и вскоре очутились на берегу. Озеро казалось довольно большое по форме, похожее на кляксу, с заросшими осокой и камышом берегами. То, что осталось от усадьбы, чернело на противоположной стороне. Тетка была права, ловить там нечего, одно пепелище. «Полезем в озеро!» В голосе Жени слышалось сомнение. «Неужели испугался?» «Зря, что ли, я лодку пер?» Бодро проговорил Костя. Они попили чаю, подкрепились бутербродами, которые сделал запасливый Женя, а после приступили к сборам. Накачали резиновую лодку, маленькую, как раз для двоих, купленную специально для этих целей. Уложили в нее весла и поисковый магнит среднего размера. Больше двух сотен килограммов таким не вытащить, да и не требовалось. Попадались им обычно монеты, посуда, столовые приборы, подносы, патроны и гильзы времен Второй мировой войны. Ключи, украшения, разбитые очки, инструменты и просто какие-то железки непонятного назначения. Оставив на берегу похудевшие рюкзаки и кроссовки с носками, Костя с Женей забрались в лодку и оттолкнулись от берега. Прежде пришлось немного пройти по илистому дну озера, и Костю передернуло от отвращения. Вода была мутная, водоросли опутывали ноги, так что казалось, будто кто-то, живущий на дне, в бурой жиже касается тебя скользкими руками. «Фу ты, зараза!» Женя неловко схватился за осоку, и та немедленно укусила его, полоснула по коже острым зубом. «Неприветливое место! Не по себе тут что ни говори, как не хорохорься!» «Раз он в море закинул невод!» — прокряхтел Женя. Он всегда произносил эту фразу в подобных случаях. Магнит принялся обшаривать дно, текли минуты, пустые и мрачные, как воды безымянного озера. А потом Костя почувствовал, сейчас, вот прямо сейчас, это случится. Будто кто на ухо шепнул. Что это? Он не знал. Но когда магнит притянул с дна озера большой кувшин, почти не удивился. «Тяжелый!» — присвистнул Женя. «Что внутри, Джин? Заросший донной грязью и уродливыми наростами, кувшин был узкогорлый, свитой ручкой и узорами на круглых боках, которые обнаружились, когда Костя стал очищать находку, чтобы получше рассмотреть. Представлял ли кувшин какую-то ценность или был обычной рухлядью, Женя склонялся к этой мысли, понять было пока невозможно. Для этого у братьев был Петров, историк, киноман, убежденный жены-ненавистник, еще бывший одноклассник Жени и владелец антикварного магазина. Больше ничего подходящего на дне озера не обнаружилось, как они не искали. И братья погребли к берегу. Лодка сохла в лучах всю яростнее распыляющегося полуденного солнца, а Костя пытался выковырить из кувшина грязь, которая слежала, избившись в плотный тугой ком, превратившись в камень. Усилия его увенчались успехом. После манипуляций с палкой, постукивания и сотрясений упрямый кувшин опорожнил свое брюхо. Костя хотел отвернуться от неприглядной коричнево-черной массы, лежащей на земле, Как вдруг внутри нее блеснула алая искра. Что-то засверкало, приманив к себе солнечный луч, как магнит притягивал металлические предметы. «Это еще что такое?» Женя, который складывал лодку, пока Костя возился с кувшином, бросил свое занятие и подошел ближе. Оказалось, что кувшин был раковиной, которая спрятала в своей утробе жемчужину. Угновение спустя оба брата зачарованно глядели на тяжелое золотое кольцо, что лежало на ладони Кости. Камни, необычные огранки, пылающие алые, ослепительно-прозрачные, были расположены в форме изысканной ветви. Самый крупный самоцвет, насыщенно кроваво-красного оттенка, находился в сердце композиции. «Это же целое состояние, братишка!» Почему-то шепотом сказал Женя. «Рубины и бриллианты, да?» У Кости хватило сил только, чтобы кивнуть. Он не мог отвести взгляда от перстня. «Петрову надо показать, но я и без него чувствую колечку цены, нет!» Сборы были поспешными и бестолковыми. Женя хотел забрать кольцо не то, чтобы он не доверял брату, просто у них так было заведено. Всеми серьезными делами занимается старший. А тут куда уж серьезнее. Впервые братьям досталось настоящее сокровище. Но Костя заупрямился. Если бы не он, Женя, скорее всего, выбросил бы кувшин вместе с драгоценностью, что таилось на его дне, обратно в озеро. Это Костя нашел кольцо, ему и хранить его. С неохотой, но Женя уступил брату. Петрову только в понедельник. Он нажал кнопку отбоя и убрал телефон. Раньше не может, подлец. Женю трясло от нетерпения. Он желал поскорее узнать, какова примерная стоимость находки. Костя испытывал странное чувство. Нечто сродни обретению. Он нашел важную, стоящую, как ему казалось, гораздо дороже любых денег, которые ему могли предложить вещь, и потому выпускать кольцо из рук не хотелось. «Моя прелесть!» Дурашливо прошипел Женя, глядя, как брат заботливо укладывает перстень во внутренний карман. «Глаза-то горят! Ластелин колец!» Расставшись на вокзале, братья заспешили каждый в свою сторону. Не успел Костя переступить порог квартиры, как мобильник разразился истеричным звонком. «Ты дома? Все в порядке!» «Добрался! С перстнем все хорошо!» Женя еще раз напомнил, что в понедельник заедет, наказал беречь кольцо и, не прощаясь, повесил трубку. Костя убрал персень в шкатулку, которую они с братом когда-то подарили маме. Она хранила там украшения, витой браслет, пару серебряных колечек, цепочку с кулоном. Персень выглядел аристократом среди плебеев, резко контрастируя с дешевыми безделушками. Только добравшись до дому, Костя понял, насколько сильно вымотался. Горячий душ привел его в чувство, и он приготовил себе традиционный ужин. Макароны и мясные полуфабрикаты и помидоры. Он обожал их, без всего мог обойтись, но томаты были на его столе всегда, в любых вариациях, свежие, маринованные или жареные. Стрелки часов подползали к восьми. После ужина Костя включил компьютер, как обычно завис в интернете, на несколько часов. Еще и полазил по сайтам, где рассказывалось про старинные кольца, пытаясь понять, действительно ли редкую рыбину они сегодня выловили. А потом пришла ночь. И явилась хозяйка персня. Все воскресенье Костя бродил по квартире, как чумной, пытаясь убедить себя, что ему приснился кошмар. Хотел рассказать брату, но передумал, знал, что тот отмахнется, посоветует выспаться и не брать в голову, приведет кучу аргументов, столь же убедительных, сколь и бесполезных. Ложась спать, Костя уговаривал себя не бояться. Закрыл окна, плевать, что душновато, проверил, запертали входная дверь, хотя ясно, что старуху не остановят ни стены, ни двери, ни замки. Оставил включенным ночник. Вертелся долго, но потом устал взяла свое, и Костю заснул. Проснулся, как и прошлой ночью. Резко, как будто его толкнули кулаком в бок. Машинально поглядел на электронный будильник три часа. Жуткое время, когда всякая нечисть вылезает из-за предельного мира, стараясь добраться до спящих и бодрствующих. Ночник не горел. Старуха стояла возле кровати, уставившись на Костю черными, как ил на дне безымянного озера глазами. На этот раз он разглядел ее получше. Сгорбленные плечи, висящие вдоль тела руки, седые неопрятные космы, провалившийся без зубы рот, глубокие канавы морщин. «Уходи!» Беззвучно взмолился Костя, чувствуя, как холод, идущий от старухи, подползает к самому сердцу. «Пожалуйста, уходи!» Старуха, конечно, не послушалась. Голову несчастного кости вновь разорвал вопль. вернее перстенек!» А боль на утро была такой свирепой, что он с трудом мог повести глазами влево-вправо. Накатила тошнота, его вырвала, при этом казалось, что голова вот-вот лопнет, зато потом стало чуть легче. Наглотавшись таблеток, Костя пошел на работу, прихватив с собой перстень. День прошел бестолково, боль отступила, но сосредоточиться на работе все равно не получалось. Костя сидел и тупо пялился в монитор, не мог выдавить из себя ни строчки. «Сидишь, лоботряс! Материал сам себя не напишет, что в четверг статья была у меня на столе!» Костя с ненавистью посмотрел на кротышку главреда, но промолчал, в сотый раз представляя, как однажды швырнет ему в морду заявление об уходе. Женя забрал брата после работы, и они поехали к Петрову. «Чё кислый такой!» Костя открыл рот, чтобы ответить, но передумал и отговорился головной болью. Петров толстый, румяный, похожий на колобка из мультика, взял у Кости из рук кольцо, продолжая перебрасываться с Женей шуточками. Но, поглядев на украшение, повнимательнее вдруг оборвал себя на полуслове. «Неужели?» – пробормотал он. «Нет-нет, быть такого не может». Он снял одни очки, и нацепил вторые. «Что? Что там?» Поторопил Женя, но Колобок и внимания не обратил. Укатился к шкафу, взял с полки толстенную книгу и пару альбомов. «Двери заприте!» Отрывисто приказал он. «Быстро!» Братья переглянулись. Никогда еще Петров так себя не вел. Костя послушно запер дверь, перевернул табличку открыто другой стороной и вернулся к столу, над которым склонился антиквар. Женя попытался задать свой вопрос еще раз, но Петров шикнул на него, как учитель на двоечника, и тот умолк. Минут через пятнадцать антиквар снял очки, с хрустом разогнул спину и торжествующе ударил ладонями по столу. «Господа кладоискатели, считайте, что вытащили счастливый билет!» Женя посмотрел на Костю, который с завидным упорством каждый месяц покупал лотерейные билеты, хотя ни разу еще ничего не выигрывал. «Покупателя найду без проблем, коллекционер в очередь выстроится, драться будут за ваш перстень!» Женя облизнул пересохшие губы, а в памяти Кости всплыла старуха, ее немигающий взгляд, застывшая фигура и яростный крик. «Вы знали, что Тяпкина принадлежала Савиным?» «Вроде известная фамилия», — неуверенно проговорил Костя. «Богатейший купеческий род! После революции Савин и его жена уехали с малолетней дочерью за границу». Девочка вскоре умерла от тифа. Так в итоге рот и зачах Был у и сын. Вот он-то нам и интересен. У него имелась невеста, дочка другого богатого купца. Династический брак. Дело шло к свадьбе. Для невесты заказали свадебный подарок. Серьги, ожерелье и кольцо из золота и крупных камней чистейшей воды. Имя ювелира вам ничего не скажет, но поверьте, это Моцарт ювелирного дела, виртуоз, уникальный мастер. Стоимость комплекта, как говорится, превышает бюджет Воронежа, но даже не это главное. Что же тогда? Приподнял бровь Женя. Кольцо считается утерянным, а и серьги находятся во Франции в частной коллекции, а кольца нет. Я проверил по каталогам, ошибки быть не может. Азартно проговорил Петров. Это тот самый перстень. «Как пропало кольцо?» Деревянным голосом спросил Костя. Петров махнул рукой. «Савин-младший до свадьбы не дожил, погиб. Как именно это произошло, не скажу, не знаю. А вскоре Первая мировая война. Там и революция подоспела, спешная эмиграция, то да сё. Кольца за всеми этими хлопотами не сразу и хватились. Кольца за всеми этими хлопотами не сразу и хватились». То ли парень его куда-то дел, то ли украли. Одно точно – пропало оно. То есть так было, пока вы его из озера не выловили. Когда братья вышли из магазина Петрова, было восемь вечера. В глазах Жени дрожал и переливался бриллиантовый блеск. Голос вибрировал от ощущений нежданно-негаданно свалившегося счастья. Они с Петровым, будто полководцы на военном совете, составили подробный план действий. Петров брался все организовать. За солидный процент, разумеется. Он был знаком с нужными людьми, знал все механизмы, входы и выходы. Никаких историй про находку из озера. Должна быть четко сработанная легенда о том, что кольцо – семейная реликвия, которую мать передала сыновьям. Легенду еще предстояло тщательно продумать, подбить под нее доказательную базу, обеспечить документально. Это будет стоить денег. Но расходы, ясное дело, многократно окупятся. «Никому ни слова!» – заклинал Петров, и все порывался убрать баснословно дорогой кольцо в свой сейф. Женя не позволил, но и кости кольца не отдал. Дверь в квартирке фанерная, ни сигнализации, ни решеток на окнах, ни даже консьержки в подъезде. «У меня полежит!» Нетерпящим возражений тоном заявил Женя, забирая перстень. Костя почти не принимал участия в обсуждении. Мысль, что они с братом скоро станут миллионерами, а значит, можно купить квартиру, причем хоть в Москве, хоть в Европе. Не корпеть над дурацкими статьями, найти дело по душе или вообще ничего не делать. Петров утверждал, что с будущими деньгами они легко смогут себе это позволить. Не грела душу. Ты чего не рад? Женя хлопнул брата по плечу. Пока не осознал масштабов, криво улыбнулся Костя. Но дело, разумеется, было только в одном, в старухе, злобной покойнице с ее требованием вернуть перстень. Женя и Костя не виделись до конца недели. Даже перезваниваться было некогда, точнее-то у Жени с Петровым не было времени, а Костя... О, у него времени теперь было навалом. С работы Костя уволился, не мог больше ни писать, ни читать, да и терпеть замечания главреда сил не оставалось. И однажды он просто психанул и написал то самое заявление, которое так мечтал кинуть начальнику. Дни напролет Костя сидел дома, пытаясь придумать, как поступить, но выхода не видел. Ему казалось, он сходит с ума, и где-то в глубине души Костя даже стремился к этому, потому что это означало бы конец всех мучений. Каждую ночь повторялось одно и то же. Заснуть с вечера теперь уже не удавалось. Даже с помощью алкоголя мешал страх. и забурлившего в крови адреналина водка не брала. Около трех ночи свет в квартире выключался. Лампочки гасли, погружая комнату во мрак, и из этого мрака выступала старуха. Стояла, сверлила Костю взглядом, а после он слышал чудовищный вопль и падал замертво. День ото дня приходить в себя было все сложнее. Костя чувствовал, что его будто бы затягивает в черную воронку, он слабел и чах, не мог есть, и головная боль теперь почти никогда не оставляла его. Чертова ведьма высасывала из него энергию, выпивала все силы. «Нет, у меня никакого кольца!» — шептал Костя, но старуха была непреклонна. В субботу они с Женей встретились в баре, куда иногда ходили пить пиво. Женя пришел первым и, увидев брата, поставил на стол кружку, так и не донеся ее до рта. «Что с собой, заболел?» Костя покачал головой и сел рядом. Он каждый день видел себя в зеркале, когда чистил зубы, но даже его самого отражение начало пугать. Что ж говорить о Жене. Худой? Осунувшись, изможденный, Костя постоянно кусал губы и морщился от сверлящей виски боли. Голова раскалывается. — Что-то она у тебя часто болит в последнее время. Озабоченно проговорил Женя. — У врача был? Нет? Надо сходить. — Ничего, разгребусь немного с делами, займусь тобой, а то мать с того света не простит. Он улыбнулся, надеясь разрядить обстановку, но у Кости упоминания о том свете вызвали новый приступ боли. «А давай потом в круиз смахнем, братишка?» Женя не оставлял попыток ободрить Костю. «Тут такие дела завертелись, ты не представляешь. Сейчас расскажу. Петров...» «Меня покойница преследует...» «Выполил Костю, чувствуя, что не может больше молчать». «То... как?» «Закудахтал Женя. Каждую ночь является жуткая старуха. Требует, чтобы я вернул ей перстень. Я так больше не могу...» Брат оторопел молчало, а потом лицо его прояснилось, и он проговорил покровительным тоном, который Костя с детства терпеть не мог. «Все ясно. Тебе потому мерещится, что перемены слишком резкие, а ты натура чувствительная. Помнишь, мама решила тебя одного в санаторий отправить? Ты неделю перед этим не спал. тошнило, голова болела, температура. Так и тут». «Нет, не так». Костя резко отодвинул кружку, пиво выплеснулось на стол. «Почему ты мне не веришь?» «Да верю я. Что ты кошмарами мучишься, не спишь?» Горячо проговорил Женя. «Как не верить? Вон, высох весь. Но ты что предлагаешь, пойти на поводу у страха и выкинуть кольцо в озеро? Так ведь это не просто кольцо, это будущее твое и мое. Это такие деньги, которые ты только по телевизору видел. Это твоя возможность уволиться и...» Костя хотел сказать, что уже уволился, но тут у Жени зазвонил телефон. «Петров», — сказал брат, заглянув на экран. «Слушаю, да. И как тогда?» Женя включился в беседу, озабоченно нахмурил брови и весь ушел в обсуждение важных проблем. Про Костину существование он совсем забыл, и тот не стал напоминать, просто ушел из бара. «А что ему тут делать? О чем говорить? Женя никогда не поймет, не согласится вернуть кольцо». Придя домой, Костя тоскливо посмотрел в зеркало и спросил себя, сколько еще выдержит? Месяц, два или меньше месяца? Старуха не отвяжется. бегать с вопросами по церквям или экстрасенсам, глупо, призрак четко дал понять, что ему нужно. Костя должен вернуть кольцо. Так что, если он хочет жить, придется это сделать. Прости, Жень, но если так пойдет до круиза, я просто не доживу. Впервые за эту неделю Костя почувствовал себя немного спокойнее, и тут ему пришло в голову, куда она просит вернуть перстень, как, швырнуть в озеро, кто она вообще такая-то старуха, Савина, несостоявшаяся невеста, В наступлении ночи Костя сегодня ждал не с боязнью, а с нетерпением. Спать не собирался, ночник не включал, уселся в кресло возле кровати и стал ждать. Может, она не придет? Может, я и вправду перенервничал, вообразил невесть что... Но старуха явилась словно солдат, еженочно заступающий на пост. Костя не стал дрожать и просить оставить его в покое. — Я верну твое кольцо. Скажи мне, кто ты? Как тебя зовут? Он посмотрел в глаза старухи, страх отступил. Она дотянулась до него сквозь вечность, значит, это было важно для нее. И он хотел понять, почему. «Как тебя зовут?» Настойчиво повторил свой вопрос Костя. Лампочка под потолком с треском взрывалась, Осколки упали на пол. Костя инстинктивно пригнулся и подумал, что это должно означать. Она злится, не хочет говорить. Снова треск. Лампочка в ночнике тоже лопнула. Лампочка, лампа. «И в лампе!» — сказал Костя, не сомневаясь, что прав. — Вот твое имя. В голове у него снова вспыхнуло, но это не было похоже на полные гнева удары, которые старуха все это время обрушивала на Костю. — Боль, — понял он. И в лампе было больно, и она хотела, чтобы Костя почувствовал ее страдания. Но теперь у нее была другая цель. Что-то внутри него разгоралось, и в свете этого теплого сияния он видел картины. Яркие, живые, выпуклые. На берегу озера юноша и девушка. На нем господское платье, а его возлюбленное из простых. Озеро, оказывается, есть название – Голубое. Оно сейчас и впрямь такое – полноводное, прозрачное, скрящееся на солнце. Совсем как камень, сверкающий в кольце, который юноша надевает девушке на палец. Вечер. Лодка плывет по озеру. Девушка смотрит на звезды, опускает руку в темную воду. Она улыбается любимому. Она еще не знает. Озеро живое, и голодное. Вот оно какое. Оно постоянно хочет есть. Лодка пустая, бесполезная скорлупа. Кругом вода, холодная, смертоносная. Она бурлит, кипит, что-то внутри тянет, тянет на дно, не выплыть, не выбраться. Девушка вновь на берегу, дрожит от холода, от липкого, слепящего ужаса, от боли, мучительной боли, которой ей не суждено избыть. Озеро забрало его себе, утащило прекрасного юношу, а девушку выбросило прочь. Она будто бы откупилась от смерти дорогим перстням. Тот слетел с тонкого пальца и пропал. Потом озеро вернуло его, стылого, недвижимого. Родители увезли тело, а она даже попрощаться не могла. Лежала в горячке. Да и не позволили бы, никто бы ей не позволил подойти, хоть коснуться его в последний раз. Пять десятилетий, целых пять, плачет сердце, боль не утихает. Почти каждый день она приходит на берег, день за днем, месяц за месяцем, заходит в воду, просит, умоляет забрать ее. Зачем жить одной без него? Но озеро всегда забирает других, она ему не нужна. Все, что осталось от напрасных надежд — перстень, кольцо невесты. Но и оно утеряно, утрачено, отнято. Она пытается найти его, но это невозможно. Озеро никогда не отдает свою добычу. На следующее утро Костя проснулся с ясной головой, чувствуя себя бодрым и выспавшимся. Теперь он знал тайну кольца, знал и то, что ему нужно сделать. Если он не вернет кольцо Евлампии, ее гнев, боль, разочарование спалит его, погубят. Женя, конечно, не поймет, не поверит, но это ничего». Спустя несколько часов Костя стоял на станции Лосева. На этот раз не было тут продавщицы с ее лотком, вообще никого не было. Да и вышел из электрички только он один. Дорога показалась ему короче, шел он налегке. Зазвонил сотовый, Женя. Костя некоторое время смотрел на экран, быстро набрал короткое сообщение и отключил телефон. Потом, все потом. Выяснение отношений, разговоры, крики, обвинения. Костя дождался, чтобы брат уехал, зашел в квартиру и взял кольцо. Ключи у него были, коды домофона и сигнализации он ясное дело знал. Думал, правда, что Женя не так скоро хватится, но тот, видимо, постоянно проверял тайник. Смотрел на месте или перстень. Ничего, так даже лучше. Вот и развилка. Теперь ему нужно в другую сторону, на кладбище. Он не будет бросать кольцо в голодное злое озеро, а вернет владелицы той, кто когда -то получил перстень в знак вечной любви. Кладбище было небольшое, заросшее травой и кустарником, деревянный забор, окружавший его, почернел от времени и покосился. Почти все могилы под сенью старых деревьев были заброшенными, ухаживать за ними, очевидно, некому. Надписи на могильных камнях, крестах и памятниках едва можно было разобрать, многие стерлись, но Костя, бродя между захоронениями, ни секунды не сомневался, что найдет нужную могилу. Увидев знакомое имя, почувствовал жар. От кольца, что лежало во внутреннем кармане, шли волны тепла. Прикапывая перстень в сухую кладбищенскую землю, стараясь запрятать его поглубже, чтобы никто не мог найти кольцо, Костя думал о том, что ему совсем не жаль расставаться с мыслью об упущенном богатстве. За эту неделю он перенес много и многое понял. Есть боль, которая не проходит со временем. Есть любовь, которую время не в состоянии погасить. Женя орал, как резный, рвал и метал, призывал Петрова в свидетели, грозил перестать общаться, взывал к памяти матери здравому смыслу. Когда понял, что все бесполезно, пропал на две недели, устроил младшему брату бойкот. Потом, конечно, отошел. Женя никогда не отличался злопамятностью, перестал воспринимать все так остро, да и сама история стала отдаляться, казаться чем-то нереальным. Будь ты и не было того кольца, жили без него, еще поживем. Через месяц случились сразу два события. Костю пригласили на работу в крупный журнал, он отправил туда резюме, хотя абсолютно не рассчитывал, что удача ему улыбнется. Однако удача, видимо, наконец-то узнала о его существовании и решила не мелочиться. Купленный в очередной раз лотерейный билет оказался выигрышным. «Старуха замолвила за тебя словечко», — сказал Женя, когда узнал об этом. «Точно тебе говорю». Костя промолчал, он и сам думал примерно так же.